Глава 14. Одним лёгким движением Джо вывела досье на печать. Пока старый принтер кряхтел, выплёвывая листки бумаги, девушку потряхивала от волнения. Как ей повезло, что удрала от трамбле и нашла это место. Иначе никогда не узнала бы того, что удалось бегло прочесть на экране компьютера. У девушки словно открылось второе дыхание. Она выпорхнула наружу и зажмурилась от яркого солнца. Прижалась спиной к скале, чтобы случайно не шагнуть в пропасть, и минуту стояла так, тяжело дыша и привыкая к свету. В этот уязвимый для себя момент она мечтала только об одном — чтобы Фернандо не вернулся в своё логово. Когда солнце перестало резать глаза, она, несмотря на то, что хотелось бежать, осторожно, оставаясь максимально бдительной, пошла по проложенной дороге. Завернула за угол, увидела отель и вздохнула с облегчением. Почему-то сейчас его облезлые стены, потрепанная крыша и пустые оконные рамы в большинстве комнат не вызывали неприязни, а наоборот успокаивали. Джо прибавила ходу. Внизу волны бились о скалы, а огромные чайки летали на том уровне, где она шла, и отчаянно верещали. Девушка понятия не имела, как будет спускаться там, у основания пляжа, если высота дороги над морем сохранится. Но решила, что человек, создавший тайный проход, наверняка и об этом подумал. Так и вышло. Дорожка постепенно спускалась всё ниже и вскоре закончилась в воде, совсем рядом с берегом. Здесь, прямо в море, росло несколько мангровых деревьев И они прикрывали потайной путь так, что незнающий человек мог набрести на него только случайно. Джо подняла руки с бумагами повыше и спустилась. Начался прилив, и уровень воды поднялся выше её бёдер. Но информация, которой завладела младшая Клиффорд, подгоняла. Помогая себе одной рукой, побрела через мангровые заросли вперёд к правой стороне пляжа и отелю почти не замочив листы, выбралась на сушу и помчалась вперёд. На входе в отель столкнулась с Рейной. Та охнула. «Да что такое со всеми сегодня? Только что меня сбил с ног Эдуар и даже не извинился. Теперь ты. У тебя всё в порядке? Может, помощь какая нужна?» «Нет. Ты видела Эдуара? Куда он пошёл?» «Куда-то туда!» Она махнула рукой в сторону мангров. Джо вспомнила, что Эдуард знает проход через мангры к камню, у которого они нашли дрон, и решила, что, скорее всего, он отправился туда. «Спасибо. А где девочки мои, не знаешь?» «В лобби. Только что пришли с пляжа». «Точно не нужна помощь». Джо помотала головой, извинилась и поспешила к подругам. Те сидели в баре спиной ко входу. Мишель потягивала любимый ликер, а Саша откровенно скучала, подперев рукой щеку. Рядом с ними никого не было. «Поднимайтесь, я нашла убийцу!» — поприветствовала их фразой Джо. Девушки подскочили на месте. Настолько неожиданным оказалось раннее возвращение подруги и сделанное ею заявление. «Ты уже вернулась? Рой-убийца!» «Почему Рой?» В свою очередь удивилась Клиффорд. «Ты же с ним была». За всеми этими событиями в пещере Джои думать забыла о приключениях на яхте. а отмахнулась она, «нет, хотя он тот еще фрукт». «Я нашла пещеру, где живет Фернандо». «Думаю, он, как и мы, проводит расследование». «В его компьютере информация на деко». Она помахала листками перед подругами. «Это его досье. Деко — ненастоящая фамилия. На самом деле его зовут Себастьян Дюбуа». «Так, погоди», — перебила Саша. «С чего ты взяла, что там живет именно Фернандо?» «Там стоял микрофон, а с помощью громкоговорителей с нами общается только он», — медленно как ребенку объяснила Джо хотя сама подскакивала на месте от нетерпения. «Да и кто еще может жить в тайной пещере? Он наверняка наблюдает за нами через камеры». «Я думала, он вообще не на острове». «Почему не показался нам ни разу, раз живет здесь?» задалась вопросом Саша. «Он стеснялся? Чего? Своей внешности?» «Ого!» — вскричала Мишель так, что ее подруги подскочили. «Да он, наверное, ужасен на вид. Космат и волосат. Он и есть чудовище!» Джо и Саша посмотрели на неё такими красноречивыми взглядами, что Ринальди притихла. «Между прочим, всё сходится. И красавица была, а может и есть». «Ага, только говорящих чайников и подсвечников нет», — вспомнила Джо один из любимых диснеевских мультфильмов. «Тут что-то другое. Возможно, он просто хотел остаться инкогнито. И вообще, хватит болтать. Я пришла за вами не просто так. Мне нужна помощь». С трудом ей удалось заставить девушек подняться, накинуть одежду и отправиться за ней. «Скорее! Мы должны заставить Деко во всём признаться». Путь к камню, где они однажды встретили Эдуара, был непрост. Идти через мангровые заросли они не решились и поэтому отправились в обход по морю. Вода прибывала, небо оперилось облаками, поднялся ветер. Джо вспомнила слова Анхеля, что скоро начнется буря, но тряхнула головой. «Они должны успеть!» «Ты подумала о том, как мы будем возвращаться?» подала голос Мишель. «Мне не нравится погода». «Вдруг снова начнется гроза?» «Удивительно, Мишель, что это сказала ты!» усмехнулась Джо, которая шла первой. «Обычно это ты у нас самая безбашенная». «Я безбашенная, но не безрассудная», возразила Ринальди. «Я всегда просчитываю отходные пути». «Ну-ну», усмехнулась Джо. Покровская в перепалку не вступала, экономила силы. Идти по воде оказалось непросто, да и выхода не было. Не могла же она бросить подруг в очередной авантюре. Она обрадованно выдохнула, когда увидела камень. На нём в позе лотоса восседал дыко. «Ещё один познавший дзен», — фыркнула Мишель, явно припомнив Марию. Подкрасться сзади у них не получилось бы, поэтому решили подойти напрямик. Эдуар услышал их шаги и открыл глаза, но позы не поменял. «Себастьян Дебуа», — громко сказала Джо, решив пойти в — «сдавайтесь». Ни один мускул на лице лже Эдуара не дрогнул. Он так и сидел на камне, скептически глядя на них сверху вниз. Девушки чувствовали себя некомфортно. «Значит, вы всё знаете? Как нарыли информацию?» «Это не важно», — Джо пыталась придать голосу важности. «Мы передали информацию полиции, и она скоро прибудет на остров. У вас есть еще время покаяться в содеянном?» На лице француза появилась улыбка. «И что же я сотворил?» «Это вы убили тех девушек, блондинок!» «Вот оно как!» — речь Себастьяна сочилась иронией. «И зачем же вы трое, безоружные слабые девушки, пришли ко мне сюда?» «Мы не безоружные», — возмутилась Джо. «Поди еще и не предупредили никого на самом деле», — подтрунивал мужчина, медленно поднимаясь на ноги. Девушки неосознанно сделали шаги назад. «А что, если я и вас троих убью?» Себастьян резко выпрямился и легким движением спрыгнул с камня в воду. Девушки испуганно закричали и кинулись в рассыпную. Француз подскочил к Джо и схватил ее за плечо, а потом отпустил. «Что ж вы за горе-сыщицы такие свалились на мою голову?» — весело проговорил мужчина, а потом увидел на груди девушки брошь и отпрянул. Его лицо побелело. Он медленно поднял трясущуюся руку и указал на рубиновую розу. «Откуда? Откуда у тебя это?» «Нашла?» — заикалась Джо. «Где? Знаешь ты, чье это? Это точно тебе не прислали?» «Нет. Нашла в углублении среди кораллов. Там, в конце скалы!» Джоселин указала рукой на левый утес. Адеко проследил за ее движением и задержал взгляд в том месте, где бушевавшие волны бились о камни. «Значит, туда можно доплыть. Но не сейчас. Сейчас слишком неспокойно. Вдруг там осталось что-то еще?» — в выступлении разговаривал Эдуар сам с собой. «Ничего не нашла там больше». «А почему я должна рассказывать?» — француз задумался. Потом направился в сторону мангров и махнул девушкам, чтобы они шли за ним. И что, ты серьезно надеешься, что мы с тобой в лес пойдем? Нашел, дурочек, фыркнула Мишель. Вы хотите знать правду? Я никого не убивал и готов поделиться своей информацией взамен на вашу. А почем нам знать, что ты нас не заманиваешь в ловушку? Ой, да прекратите! «Моя невеста пропала на этом острове, и эта брошь принадлежала ей». Эдуар, или точнее Себастьян, пошел в гущу мангров, и девушки, переглянувшись, ошарашенные таким заявлением, словно по команде двинулись за ним. «Еще в первый день на острове, правильнее будет сказать в свой второй первый день на острове, я нашел эту тропинку. Она ведет из сада прямо к камню». Здесь можно спокойно поговорить. Никто не услышит и не увидит. Камер в этой части нет. «Значит, вы не отрицаете, что уже были на острове раньше?» — спросила Джо, отгоняя налетевших кусачих мошек. «И сколько раз?» «Дайте подумать. Пять?» «Ровно по счёту пяти пропавших девушек. И что, каждый раз новые имена? Изменение внешности?» «Как вам это удавалось?» Себастьян обернулся. Оценивающе посмотрел на девушку, хмыкнул и пошел дальше молча. Вышли на сухую поверхность. Мужчина осмотрелся, нашел корягу покрепче и указал подругам на нее. Те осторожно присели. «Мое имя и правда Себастьян Дюбуа. Я журналист и в первый раз на острове оказался пять лет назад. Мы с невестой решили отправиться в предсвадебное путешествие, чтобы посмотреть, как будем справляться с жизнью в непростых условиях. Всё шло хорошо, а однажды утром у её кровати появилась вот эта брошь. Себастьян указал на вещицу, приколотую к груди Джо. Та неохотно сняла её и протянула мужчине. Он покачал головой. «Значит, кто-то проявил интерес к вашей девушке? Вас это не смутило?» — спросила Клиффорд и сжала брошь в кулаке. Нет, меня это не смутило. Элен всегда привлекала внимание мужчин, и мне не показалось, что какая-то безделушка должна меня напугать. «Хороша безделушка», — в разговор вступила Мишель. Она забрала у Джо брошь и присмотрелась. «Вещь старая, за счёт этого и не дешёвая. Похоже на фамильную драгоценность. Она либо досталась дарителю легко и не имела для него никакого значения, либо он так высоко оценил вашу девушку, что не пожалел расстаться с вещью, которая, возможно, поколениями хранилась в его семье. Ну, тогда вас не было рядом, чтобы меня просветить, а я мало понимаю в таких вещах. Ну, подарили и подарили. Однако Элен проиграла в следующем конкурсе. Сразу после того, как надела брошь. Ночью она расстроенная ушла из нашей спальни, чтобы пройтись. И больше я её никогда не видел». Себастьян тяжело вздохнул. С момента его личной трагедии прошло несколько лет, но девушки поняли, что ему всё ещё тяжело говорить об этом. «Лебедь получала розы, и её, кажется, убрали с конкурса», — вспомнила Джоселин. «Почему вы не хватились, Элен? Почему не стали искать? Не знаю, полицию на уши не подняли. Хоть что-то вы сделали?» «Сделал, но намного позже её пропажи. Нам сообщили, как и с той девушкой, что Элен отправили в отель на Вородеро. И я...» «Поймите, я был очень увлечён конкурсом. Я и подумать не мог, что что-то случилось. В итоге в отеле её не оказалось». Обратился в полицию, они стали искать, но ничего не нашли. Всё, чего добились, — это информации, что с яхты её вроде как ссадили, и она не дошла до ресепшн в отеле. «Не верю я, что она вообще этот остров покинула», — сказала Мишель, «как и остальные блондинки». «Остальные блондинки? О них я не знаю. Вообще, я много времени провёл на Вородеру», безрезультатно пытаясь связать концы с концами, но на этом острове всего лишь во второй раз. Чувствовал, что нужно вернуться, да не знал как. Повторно в игру никого не берут, тем более скандал, который со мной связан. Мне бы не позволили. Я очень долго искал информацию на Фернандо, но её вообще нет, словно он внезапно откуда-то возник. Полагаю, Фернандо Бургундо — это не настоящее имя. Но эта мысль и натолкнула меня на идею. Я похудел, сбрил бороду, надел очки и поменял имя. Так я снова оказался здесь. Устроители меня не узнали. «Узнали», — протянула Саша. «По крайней мере, Хуан. Я видела это в его глазах». «И Фернандо теперь тоже знает», — подтвердила Джо. Я нашла досье в его компьютере. Клиффорд подробно рассказала свою историю. То, как наткнулась на брошь и пещеру. Загадочная личность этот Фернандо. Я должен побывать в пещере и всё там осмотреть. Но не сегодня. Сегодня явно будет буря. Для вас это квест, игра на выбывание, как в книге «Десять негритят», а для меня — цель жизни. «Так нет же! И для нас это не игра!» — убеждала Мишель. «Мы здесь как раз для этого! Для того, чтобы найти чудовище, крадущее блондинок!» Небо заволокло грозовыми тучами. Поднялся сильный ветер. Деревья клонились под его напором, и сверху на собеседников полетели ветки и небольшие сучья. Пора было уходить под защиту стен и крыши отеля. «Завтра должен быть очередной конкурс. Если всё успокоится, то к вечеру можно попробовать пробраться в ту комнату». «Мы хотим пойти с вами», — настояла Мишель. «Мы хотим?» — удивилась Саша. «Конечно, хотим. Скажите, Себастьян, что вы ещё знаете об острове?» «Ничего особенного. Нашёл пару тайных ходов, но там пока не был». А еще уверен, что цветы русской девушки присылали не просто так. И, скорее всего, делал это тот же человек, что прислал Элен брошь. Думаю, для него вещица и правда много значила, но она пропала и пришлось пользоваться подручными средствами. Другой вопрос — как Роза оказалась на краю утеса? Не говорит ли это о том, что моя невеста была там? Я должен туда пробраться. «Мы теперь связаны. Мы тоже хотим узнать правду», — заверила Джо. «Возможно, чудовище?» Джо взглянула на Мишель, заметила довольную ухмылку на её лице и поправилась. «Простите, этот человек. Он специально подстраивал уход девушек, чтобы потом где-то их перехватить. Это было как раз в том месте, где я нашла брошь. Элен могла там ждать яхту для отплытия». Кто знает, что бывает в ночь, когда исчезает первая участница? Может, им устраивают последние испытания? К примеру, пройтись по тропинке до тех мест, а это не так-то просто. И еще мы не доверяем Анхелю. Он водит судно. Он может либо покрывать убийцу, либо быть им. Джо заметила, как передернулся Себастьян. «Ты же понимаешь, что, скорее всего, твоей невесты нет в живых?» Он не ответил. Ветер стал невыносимым. Начался дождь. Оставаться в мангровых зарослях было глупо. Стала прибывать вода. Мужчина, не закончив разговор, решил, что пора уходить. Он пошел вперед, а девушки за ним. Саша думала о своем. Она понимала, что-то не сходится. Она тоже получала розы, но до сих пор сидит на острове. Её ни разу не попытались отстранить от игры или напугать больше других. «Лебедь добралась до Вородеру. Почему не пропала и она?» — спросила Покровская тихо, и все притормозили. Себастьян обернулся. Вид у него был задумчивый. Честно говоря, думал, что её уже нет. Считал, что видео записали заранее. Для этого и пробрался вслед за вами в запретное крыло. «Ах, и правда, мы же видели тебя там», — вспомнила Мишель. «Я хотел найти хоть какую-то связь с миром, чтобы проверить это. И вы мне очень помогли. Во-первых, отключили сигнализацию, а во-вторых, нашли комнату с компьютерами». К слову сказать, я потом вернулся туда и нашел видео с возвращением девушки на Вородеру. Здесь все чисто, она там. Значит, у вашего, как вы его называете, чудовища, в этот раз что-то пошло не так. И Саша знала, что именно. Он потерял к лебеди интерес. Потерял, потому что избрал своей целью другую, ее саму. Как в бреду она дошла до отеля. Быстро распрощалась с подругами и, кивнув сидевшим в баре участникам, ушла к себе. Сердце ее выскакивало из груди. Она знала, что лучше бы находиться там, со всеми, но, с другой стороны, понимала, что не сможет спокойно сидеть и, в конце концов, проболтается. Покровская не хотела причинять беспокойство друзьям, не хотела вообще находиться на острове и, наверное, будь погода получше, Сейчас же пошла к Хуану и попросила бы вернуть её на Ворадеро, Но выходить в море в шторм было бы глупостью. И она продолжала стоять у себя в спальне и смотреть из окна на бушующий океан. И хотя её этаж находился на самом верху, шум волн долетал и сюда. С высоты её комнаты звук этот казался успокаивающим и убаюкивающим. «Море волнуется без нас». Вслух и без смешка пошутила Саша и ужаснулась от мысли, что сегодня ей опять придется ночевать одной. Я наконец узнал его. Это ничтожество? Снова осквернило своим присутствием мое королевство – Да как он смеет! Я прикажу вышвырнуть его вон. Как я его раньше не узнала! Я должен был. Элен, милая Элен, чьи несчастные белые косточки покоятся возле моего камня. Я я так по тебе скучаю. Если бы время можно было повернуть вспять. Он. Он не разрешает мне выходить до наступления ночи. Но, но я должен что-то разузнать о, о ничтожестве. Неужели он подбирается к моей королеве? Я, я не должен этого допустить. Я надеваю свой лучший наряд. Надеваю корону, привязываю к поясу меч. Давно не носил его, но... Для устрашения и ничтожества он подойдет идеально. Я полностью готов». «Сейчас за полночь На улице темно. Я не нарушаю с ним наш уговор. Гости замка спят, а я должен проведать королеву и изгнать ничтожество из королевства». А, начинается гроза. Ну, никто не услышит его криков. Такое везение бывает нечасто. Я поднимаюсь наверх и почти сразу... Вижу это ничтожество. Он стоит на ее этаже, но ну, я так и знал. Он враг. Хорошо, что он не видит меня. Делаю решительные шаги в его сторону. Раз, два, три. Он слышит их. Разворачивается. Сверкает молния. Я вижу, как его рот искривляется от ужаса ничто же столько меняет, и с таким криком мой враг падает. По стеклянному куполу отдельно колышет дождь. Ай, прекрасная буря, красивая. Это мой гнев вызвал ее. Снизу раздается звук бьющегося стекла, но его тут же заглушает новый раскат грома. Я Научил его летать. Он действительно, хоть и недолго, но летал, как когда-то летала Элен.